Глава вторая «Ноктовизор у вас хилый», — недовольно сообщил семёнов спустя четверть часа после старта. Первые минуты он был занят подгонкой режима шахтсуровских шариков-глушилок. «Это почему же хилые?» — ревниво осведомился скотч. «Все ведь видно». «Видно. Только не все и плохо». «Ну, извини». Скотч наладился было надуться, но от чего то не получилось. Мысли тут же отыскали внятное объяснение. Конечно же, спецагенты обыкновенно пользуются техникой покруче, чем имеющиеся в распоряжении простых гидов. То есть даже это гиды одного из самых преуспевающих туристических заповедников. У спецслужб наверняка масса нерассекреченного оборудования. Где уж с ними тягаться частным гражданским турфирмам? — Попробуй мой, — с готовностью предложил Саня Веселов. — У меня искательский. Семенов задержался, сдернул с головы туристский ноктовизор и принял из рук веселово-искательский, закрепил, огляделся. — А этот получше, — наконец сообщил он. — Держи! Он отдал искателю туристский ноктовизор, Саня, в свою очередь, пристроив прибор на положенное место и, оглядевшись, недоуменно пожал плечами. — Что-то я не улавливаю разницы. — Мал еще, — миролюбиво пояснил Семенов. — Подрастешь — поймешь. — Тьфу, на тебя! — Скотч досадливо сплюнул под ноги. — Ну ладно, теперь ты доволен. Пошли тогда. — Пошли. — не стал возражать Семенов и немедленно двинулся вперед. — Нет, правда, искательский ноктовизор лучше. У него спектр пошире. — А что это дает? — Почти ничего. Но если неподалеку окажутся скелетики, теперь я их замечу вовремя. — Спектр? — недоуменно спросил Скотч. — А в каком смысле шире? — В прямом. Туристские ноктовизоры не берут инфракрасное излучение, а искательские берут, как видишь. — Я как раз не вижу. — Ну, тогда на слово поверь. Берут. С преобразованием, правда, но ну и это годится. — Коллеги, — неожиданно вмешался Саня Веселов. — Я, конечно, извиняюсь за дурацкий вопрос, но не слишком ли мы много шума производим? Может, разумнее будет помолчать? — Разумнее. Охотно согласился Семенов. «Вадим, давай вперед. Держись поближе к реке, если что, в воде отсидимся. Добро. Только там кайманы. Лучше кайманы, чем шатсуры в количестве». Скотч скептически хмыкнул. Семенов явно не представлял себе, что такое кайманы-табаски. Но выбирать не приходилось. Вздохнул, поправил ружье и зашагал в нужном направлении, тщательно выбирая тропы, по которым зверье перемещалось вдоль водопоя. Они были не такими удобными, как тропа на маршруте, по которой в данную минуту, вероятнее всего, топали десантники шарцуров. Они ветвились и внезапно обрывались в зарослях, чтобы через пару десятков шагов возникнуть снова. Они ныряли под поваленные стволы и неожиданно становились топкими, и идти по ним получалось не так быстро, как хотелось бы. Но все же троица двигалась юго-юго-запад довольно скоро, не неотягощенная излишней ношей и не сдерживаемая неопытными туристами. Семенов и искатель Веселов шли сквозь заросли ничуть не медленнее Скотча, для которого хождение по лесам Табаски давно стало профессией. — Как же мне повезло, — подумал Скотч отстраненно, — ведь в группе могло и не оказаться Семенов. «С кем бы тогда партизанил? С ботами?» Скотч попытался представить такой вариант развития событий, и ему сразу стало смешно. Нет уж, если воевать-то с Семеновым, с молодым, но явно способным к такого рода делам, Веселовым, с Валти, с Алянкой, Хидденом, с Фауста Аркутти и окопом Подоляном, не побоявшись ринуться на четыре десятка вооруженных инопланетян, смутным типом Воронцовым, сумевшим на это подвигнуть Фауста и Акопа. И еще Скотч подумал, странно, но практически в любой произвольной выборке людей при нужде почти половина мгновенно и легко превращаются в умелых и опасных бойцов, даже если для этого оружие в руках сроду не держали. Боты, конечно же, не из этой половины — Но вспомнить хотя бы как Тентр расправился с платочником, свалившимся на Гунилу. Неужели война, призвание человеческой расы? Неужели люди, штатные воины галактики, так же как Аеши, штатные торговцы и контрабандисты, Свайги, штатные философы, Цофт, штатные технари, а остатки Азанни, штатные пилоты. Когда-то давно Скотт читал забавный документ, в котором галактика рассматривалась как единый гиперорганизм, а расы разумных существ – как специализированные управляемые группы. Не от того ли давным-давно покоривший галактику Союз так и не смог вырваться за ее пределы, хотя технически вполне способен на это? Какой организм приветствовал бы путешествие, скажем, печени или коленной чашечки за пределы организма?